Глава 13. Пребывая в глубокой растерянности, Рита озадаченно осмотрелась После того, как сфера переноса рассеялась, открыв взору мрачный ландшафт, девушка зябко поежилась Куда ни глянь, кругом валялись камни Маленькие, большие и даже огромные Выселись скалы и горы, кое-где укрытые слоем белоснежного снега Стояла ночь, и освещенный кроваво-красным закатом снег выглядел скорее серым, чем белым А еще ей было жутко холодно. «Активируй бионаниты, спокойно произнес стоявший рядом с ней Максим и, словно отвечая на немой вопрос, дополнил. «Они сделают тебе теплую закрытую одежду. Также советую создать посох. Он поможет тебе не провалиться в снег. К тому же с ним будет легче идти». Рита послушно кивнула головой и связалась со своим ИИ, отдав ему соответствующие приказы. Наниты, из которых состояла ее одежда, пришли в движение. Хватило нескольких секунд, дабы полностью изменить внешний вид девушки. Теперь ее голову защищал капюшон, а тело – просторная мантия с подогревом. Рити сразу же стало тепло и уютно. Да и созданный посох оказался не только удобен, но и внушал некоторую уверенность в своей защите. Учитывая полную невозможность применять магию, ей нужно было хоть что-нибудь, за что можно было держаться – «Конечно же, она понимала, что посох вряд ли защитит ее от монстров, но все же с ним было поспокойнее!» «Главное, не отставай, все будет отлично!» Ободряюще улыбнулся ей Макс. Рита снова лишь молча кивнула, при этом мимолетно оценив новый внешний вид своего спутника. На нем была мантия, но другого фасона. Голову тоже закрывал капюшон, а еще на его поясе висел самый настоящий меч. Последняя деталь серьезно удивила девушку». «А зачем вам меч?» – озадаченно спросила она. После того, как Рита узнала, что сопровождающий их парень оказался не кем-нибудь, а отцом Акиры и Светы, обращаться к нему на «ты», как и раньше, больше не могла. К тому же она до сих пор не могла понять, как именно относиться к данному факту. С одной стороны, это было удивительным открытием, а с другой казалось чем-то нереальным и, можно сказать, сказочным. Девушке постоянно казалось, что еще чуть-чуть, и она проснется у себя дома. И все, что она пережила, окажется самым обычным сном. Рита понимала, что это не так, но ничего с собой поделать не могла. Слишком много произошло за короткое время. «Здесь не работает магия, а значит, нужно то, что поможет уничтожать местных монстров», пояснил Макс, вытянул правую руку ладонью вверх и создал над ней небольшой огненный шар. Точнее, работает, но очень слабо. добавил он, поморщившись, после чего перевел взор вдаль. «И, похоже, у нас появились первые гости». Рита посмотрела туда же и в изумлении замерла на месте. Там, где еще недавно были лишь снег и скалы, теперь возвышался огромный гориллоподобный монстр. Девушка затруднялась точно определить его высоту, но она явно превышала 40 метров, а может и все 50. Впрочем, на этом удивление девушки не закончилось. На горизонте, далеко за фигурой монстра, она различила плавающие в воздухе огромные камни, похожие на парящие скалы. — Вот же гадость какая! — тяжело вздохнул Макс и убрал фаербол со своей ладони. — Может, и спрячемся от него или обойдем? — неуверенно предложила Рита, с испугом наблюдая за приближением монстра, до которого оставалось метров триста. — А нас чует! — беззаботно хмыкнул Макс. — Так что убежать от него или спрятаться не выйдет. «Придется убивать». «Чем?» Ошарашенно перевела на него взор Рита, после чего с сомнением уставилась на меч. «Разве его можно убить этим?» «Мечом?» Удивленно посмотрел на нее Макс, догадавшись, что именно имела в виду девушка. «Нет, конечно, это железка такую громадину не завалить. Но у меня есть идея». Рита непроизвольно открыла рот, когда Макс стал действовать. Со стороны происходящее казалось нереальным и фантастическим. Нанитный доспех Макса пришел в движение, и будто из воздуха стали появляться дополнительные объемы нанитов. Умом Рита прекрасно понимала, что Макс просто активировал пространственный карман. Но смотрелась эта трансформация все равно слишком впечатляющая. За несколько секунд в руках Макса, словно из конструктора, собралась монстроподобная пушка со стволом в полтора метра в диаметре и метров пяти длиной. Бух! Не успела Рита осознать происходящее, как орудие выстрелила. От громоподобного звука у нее слегка заложило уши, а в голове зазвенело. И это несмотря на то, что ее ИИ вовремя среагировал и защитил слух девушки. Ошарашенная Рита хотела было повернуться в сторону монстра, но не успела. Ударная волна сбила ее с ног, отбросила метров на пять назад и уронила в сугроб. Рита приподнялась на руках и, мотнув головой, отряхнулась от снега. «Прости, кажется, я слегка перестарался». Виновато раздалось над ней. Подняв голову и выплюнув попавший в рот снег, Рита увидела протянутую руку Макса. Вид у него был озадаченный и виноватый. «Предупреждать надо», – раздраженно произнесла Рита, поднимаясь на ноги самостоятельно. После произошедшего принимать помощь от парня ей категорически не хотелось. «Извини», – отведя взоры, почесав макушку, пробормотал Макс и тут же серьезно добавил. «К нам приближается слишком много мелких монстров. Быстро вставай и иди след-вслед след за мной. Поняла?» При этих словах он взглянул на нее так, что при всем желании у девушки не возникло даже мысли спорить. На нее смотрел не старый приятель Артур, а очень сосредоточенный и пугающе внушительный взрослый. От его взора так и веяло угрозой вперемешку с опасностью, но обращенной не в ее сторону, а куда-то дальше. «Да, конечно», — выпалила Рита автоматически. «Хотя кое в чем, мне кажется, ошибся», — напряженно добавил Макс, переведя взор в сторону моста, где еще недавно высился гориллоподобный монстр. «Сейчас там вместо снега и монстра виднелся приличных размеров кратер. Придется не идти, а бежать! За мной! Бегом!» Сразу после команды он сорвался с места. Рита, сама не понимая, что и как, ринулась за ним. «Отставать в текущей ситуации ей совершенно не хотелось». Казалось, что если она хоть на мгновение задержится, то ее настигнет что-то очень неприятное и, возможно, смертельно опасное. Арита мчалась на пределе своих сил, пока не сообразила пустить магию по собственному телу, как ее учила Эльвира. После этого стало намного проще, и она смогла различить не только спину Макса, но происходящее вокруг. Вот только она моментально об этом пожалела». Если бы не страх, который холодным ознобом прошелся по всему телу, придав ей еще больше ускорения, то, скорее всего, девушка упала бы на землю. Слишком пугающая картина открылась перед ней. Монстры. Много разных монстров. Казалось, они были везде и всюду. Словно ожившие кошмары они стремились в их сторону, жутко клацая зубастыми пастями, сверкая алыми зрачками и размахивая огромными лапами с бритвенно-острыми когтями. Более того, некоторые из них кружили в воздухе вокруг них. Казалось, еще чуть-чуть их поглотит эта разнообразная биомасса. Но не тут-то было. Книги, фильмы, мечты и даже воображение оказались бессильны перед реальностью. При всем своем желании Рита не могла долгое время понять, что именно не давало монстрам разорвать ее хрупкое тело. А когда поняла и осознала, то спина сама собой покрылась холодным потом. Убежавшего впереди нее Макса казалось исчезли обе руки. Только когда в один момент ей удалось ускорить свое сознание, а также увеличить восприятие собственного зрения до предела, она смогла осознать происходящее. Именно тогда мир стал двигаться словно очень замедленно съемки. Мечи, оказалось, у Макса их было два. Рита не знала, из какого материала они были сделаны, но клинки разрубали все подряд, и даже скалы не могли остановить их стремительных движений. Но больше всего ее удивила скорость, с которой двигались руки спутника. Мало того, что их траектория была идеальной и четкой, так еще и они каким-то образом успевали везде и всюду. И при этом сам Макс явно смотрел вроде как четко вперед. По крайней мере, он не крутил головой. А Рита не знала, откуда у нее возникла эта ассоциация, но именно сейчас ей захотелось обозвать Макса «миксером», а монстров «самыми обычными кусками мяса». чего то эта мысль вызвала у девушки мысленный нервный смешок, который разрушил концентрацию, и мир вернулся в прежний ритм. Не выдержав такой резкой смены, Рита споткнулась и полетела на землю. Но не успела она упасть, как была подхвачена появившимся прямо из спины Макса щупальцем. Она словно живое обхватила ее за талию и, подняв воздух, притянула на метровую дистанцию к парню. Как только она оказалась в воздухе, Макс еще больше ускорился. Теперь он бежал раз в десять быстрее, чем до этого. Казалось, еще чуть-чуть, и они взлетят. Но с каждым мгновением кое-что пугало девушку намного сильнее. Она прекрасно видела, что монстров становилось все больше и больше. В какой-то момент из-за их тел Рита перестала различать небо и окружающий ландшафт. Обернувшись, она с содроганием увидела кровавую просеку, усланную фаршем из монстров. В этот момент она окончательно и полностью осознала свою бесполезность в данном походе. Девушка ощутила себя жалкой, бесполезной особой, которая только мешает под ногами, не позволяя Максу максимально эффективно двигаться дальше. До хруста в маленьких кулачках Рити захотелось стать сильной, стать полезной, перестать быть балластом. Мысли словно бешеные метались в голове девушки. Вот только у нее не получалось придумать хоть что-то, чем можно было помочь. А еще Рита неожиданно осознала, что смотрела на кровавую дорожку, летящие брызги крови и куски тел, словно завороженные. Она хотела отвести взор, но не смогла. Внутри нее словно что-то просыпалось. Что-то знакомое и близкое, но при этом жуткое и неприятное. И это ощущение постепенно все больше и больше окружало ее разум, погружая мысли в незнакомую апатию. «Все, что она могла, так это смотреть на кошмар наяву и при этом тонуть сознанием в омоте просыпающейся жажды». Ей дико захотелось притянуть к себе всех тварей и высосать их силу до последней капли. Превратить этих ничтожных тварей, что посмели напасть на нее, в пыль. Растереть без остатка. Гнев охватил ее разум. Рита почти полностью погрузилась в пучину ярости и жажды и непроизвольно облизнулась. Нити силы девушки стали закручиваться с бешеной скоростью в ее теле, превращаясь в ярко-красный шар. Ощущение близкой силы и могущества заполнили ее сознание. Она хотела аккуратно и осторожно притронуться к этому внезапно возникшему шару. Но вместо этого ее разум рванул навстречу клубку силы, наплевав на любую осторожность. Слишком сильно ей захотелось стать сильной прямо здесь и сейчас. Как только сознание утонуло в клубке силы, мир словно замер на месте. Все застыло. Рита заторможенно ощутила, как кровавые нити из ярко-красного клубка опутали ее разум. А затем мир взорвался бешеным ритмом картинок, знаний и эмоций из прошлого другой жизни. Девушка кристально четко осознала, что никакая она не Рита. «Она — одна из самых могущественных обращенных, что когда-либо жили в молодых мирах. Она — Аматерасу!» Мысли смешались. Казалось, личность Риты навсегда затерялась среди мощных эмоций пробудившейся богини. Но в этот момент где-то глубоко на донышке сердца шевельнулась одна, казалось бы, странная мысль. Аматерасу с удивлением обнаружила, что паренек под именем Акира по-прежнему ей неравнодушен. Она хотела было отбросить это глупое чувство куда подальше, но ничего не вышло. Наоборот, чувство к пареньку стало расти и возвышаться, словно лавина, снося на своем пути равнодушие и презрение к обычным радостям жизни Аматерасу. Великая обращенная с удивлением осознала, что не может противостоять этому кристально чистому чувству внутри себя. И только когда лавина прошлась по ее сознанию, она с удивлением осознала, что любит Акира. Любит смотреть на него, любит его слушать и, главное, безумно хочет его снова увидеть. Настолько сильно, что сердце невольно начало биться сильнее. А вроде как исчезнувшая личность Риты от чего-то все больше и больше захватывала главенство в их противостоянии. А Матерасу понимала, что стоит ей лишь захотеть, и личность Риты будет стерта бесследно. Вот только почему-то она никак не решалась остановить собственное растворение в душе этой девушки. С каждой секунды все сильнее и сильнее таяли ее собственные убеждения и стремления, уступая место великому чувству самой обычной девчонки. А Матерасу в последний миг захотела передумать и остановить нахлынувшую лавину, но все равно не смогла. Слишком приятным было чувство любви. Чувство, о котором она уже давно успела позабыть. Оно приятно грело душу, разливаясь умиротворением и даря позабытую в далеком прошлом счастливую улыбку на лице и радость сердце. Отказаться от настолько ярких и живых эмоций она не могла. Уже растворяясь в разуме Риты, великая обращенная мысленно счастливо улыбалась. В конце концов, какая разница, кто именно будет ведущей в их общей душе? Главное, что она, наконец, сможет прожить счастливую жизнь. Жизнь, в которой к ней вернется сладостное ощущение любви. Рита осознала себя в тот же миг. Сначала растерянная девушка с дрожью в руках осмотрелась вокруг, а после легко и непринужденно заставила застыть мир вокруг себя. Теперь она обладала гигантским объемом знаний и умений Аматерасу. Нет, не так. Она и была Аматерасу, но также являлась и Ритой. Просто большую часть своих эмоций, ощущений и воспоминаний Аматерасу спрятала в глубине их души. Рита понимала, что в любой момент может легко и просто их достать, но не стала этого делать. Если, будучи Аматерасу, она решила их запечатать, то значит, так то и быть. Может, когда-нибудь в будущем она заглянет в ту кладовку души, но не сейчас. С новыми возможностями у нее появились дела поважнее. «Ведь теперь она не бесполезный мешок с костями за спиной Макса, а сильнейшая из разумных». «Хотя сейчас она еще не настолько сильна, как Макс, но это дело наживное. Особенно, когда вокруг столько тварей, что так стремились подарить ей свою силу». «И да, Рита прекрасно понимала, что у этих монстров совсем другая полярная сила, но в этом и заключался секрет Аматерасу. Она могла поглощать любую силу, при этом переделывая ее под себя». Невольно на лице девушки засветилась кровошадная улыбка. «Пора приступить к пиршеству!» Жгутые силы вырвались из ее тела, и Рита легко и непринужденно отцепилась от Макса. Еще одно мгновение ушло на подстройку ритма движения и восприятия к уровню спутника, а затем ее жгуты ринулись в атаку прямо сквозь мельтешащие клинки. Рита мысленно усмехнулась. Судя по тому, как Макс резко сменил тактику, он прекрасно понял, что произошло. Более того, девушка отчетливо осознала, что он специально дрался таким образом, чтобы у нее проснулся ее истинный дар. И за это Рита была безмерно благодарна ему. Стать сильной — это классно. Оттолкнувшись в сторону, Рита словно заскользила по воздуху. Пролетев несколько метров, она вовсю расправила свои крылья, созданные из жгутов силы. Твари рвались к ней, но куда там? Шкуты с быстротой молнии метались, нанизывая на свои острия всех подряд монстров словно букашек. С кровавой и довольной улыбкой на устах она порхала среди монстров, заряжаясь силой все полнее и полнее. При этом краем взора она отметила все такое же методичное и скоростное продвижение Макса. Более того, парень, ощутив ее силу, с каждым мгновением ускорялся и ускорялся. Азартно хмыкнув, Рита приняла молчаливый вызов. Если высокомерный Макс думал, что сможет уничтожить этих тварей больше, чем она, то он наивный мальчишка. Сейчас ее сила не знала предела. Она выиграет это глупое соревнование во что бы то ни стало. И не важно, что опасность не отступила, а на горизонте замаячили громадины монстров-гигантов. Адреналин бежал по телу. Разум бурлил от переполнявших ее эмоций, а сердце гремело от осознания простого факта. Она любит Акира, и тот явно к ней неравнодушен. А значит, жизнь снова сверкает яркими красками. Ехо! Не удержавшись, Рита озорно закричала, устремившись в самую гущу монстров. Сейчас в сознании девушки главенствовали всего две фразы. «Жизнь прекрасна, и это здорово!» Активация силы Аматерасу «Слава всем святым» прошла отлично. Если честно, то я сомневался в том, что Рита сможет справиться с настолько сильной обращенной, но, как и всегда, изначально оказался прав. Да, никогда бы не подумал, что чувство любви способно на подобное чудо. Жаль только порадоваться успеху я толком не успел. Пришли воспоминания от моего уничтоженного аватара, и убила его Сонг. Кажется, моя жена, мягко говоря, разозлилась. Впрочем, это в ее характере. Ничего, когда первая злость сойдет, можно будет вызвать к логике и благоразумию. В остальном, все пока что шло по плану. Дети под надежным присмотром, Локи занят поиском меня, а значит, рано или поздно он узнает правду. Скорее всего, найдет Галилеянина и уже через него узнает, куда именно я отправился. Сможет ли он проследить путь Артема и Мелинды, это уже второй вопрос. Но я все же надеялся, что и здесь изначальный прав, и Локи так таки сможет. А значит, после того, как он раздобудет информацию, ребята сформируют два отряда. Один, скорее всего, во главе с Тором отправится за Артемом и Мелиндой, а второй отряд во главе с Локи за мной. По сути, обе эти команды являлись моим запасным вариантом. Если все идет как надо, то с Тором последует Ким с кем-то из своих, а с Локи моя жена и, скорее всего, Иль. Хотя лучше бы, если бы он прихватил не только Иль, но и Диану. Надеюсь, она сможет настоять на своем присутствии. Ибо если все пройдет как надо, то у меня будет только один вариант безопасного возвращения. И он заключался в том, чтобы ребята вытащили меня и Риту из той задницы, в которой мы окажемся. Рассчитывать на то, что смотрящий храма Создателя без боя сможет ликвидировать Вечных, глупо и недальновидно. Вот только когда они столкнутся, от самого храма может ничего не остаться. Конечно, многие уверены в том, что храм невозможно уничтожить, вот только они в корне неправы. Просто никто не знал главную истину. Храм и смотрящий – это одно целое. Если пострадает он, то пострадают и различные части храма. Вечные вряд ли смогут нанести серьезный ущерб смотрящему, но даже частичный их успех может плачевно сказаться на состоянии моего здоровья. Сложно не пострадать, когда храм, в котором находишься, превращается в труху или, что еще хуже, схлопывается. На этот случай у меня предусмотрены меры предосторожности. Если я, Рита, Артем или Мелинда умрем в храме, то вернуться к своим стандартным якорям мы не сможем. Поэтому я создал стационарные якоря. Они будут размещены возле входа в храм. Вот только нужны будут те, кто эти самые якоря найдут и после смогут запустить процесс восстановления. Собственно, команды Тора и Локи именно для этого и нужны. А уже после восстановления я и Рита сможем перенастроить векторы веры уничтоженных вечных на себя и получим огромный приток энергии. Осталось понять только один момент. Зачем изначально использовал облик гестий для того, чтобы запудрить мозги моим детям, а заодно и Локи? В чем идея? Зачем убеждать всех в том, что кто-то из далекого прошлого решил нам помочь? Странно это все. Я, конечно, понимал, что изначальным тоже хочется избавить мир от вечных и смотрящих, но разве не проще было просто передать информацию ребятам, и на этом все? Или же это сообщение было посланием не Локи Стором, а тому самому второму смотрящему? А, а ведь действительно, очень похоже на правду. От размышлений пришлось отвлечься на реальность. В этот раз нам с Ритой пришлось разбираться с целой толпой гигантских монстров. Непростая задачка, учитывая наши урезанные способности. И если я, недолго думая, принялся полить по ним из своей мегапушки, запуская в монстров снаряды с антиэфиром, то Рита просто поглощала их одного за другим. Все же сила Матерасу — это нечто. Подобным поглощением владели лишь единицы разумных во всем мироздании. Так что с десяток последних монстров я оставил Рите. Девушка, видимо, решила, что я бросил ей вызов, типа соревнования, кто больше монстров перебьет. Это, конечно, не так, но разубеждать ее я не собирался. Пускай выиграет и порадуется, ей сейчас это важно. А я лучше поберегу свои снаряды, их не так уж и много осталось. После гигантов пришлось пробиваться через очередную орду тварей. Кажется, каждый на планете сейчас ощущал нас, как самый вкусный в мире пирог, поэтому и мчался со всех лап в нашу сторону. И, честно говоря, я был не против. Во-первых, особых проблем эти твари не доставляли. А во-вторых, чем больше мы их перебьем, тем проще будет сон с Локи, когда они последуют за нами. Не то чтобы я считал команду Локи слабой, но все-таки сравниться со мной или текущей силой Риты они не смогут. Все же я сейчас сражался фактически в полную силу, она уже давно не уступала Тору и явно превосходила Локи. В прямом бою Локи на самом деле не так уж и силен, он больше по интригам и хитростям. «Здесь же хитрость с тварями не выйдет». Размышляя обо всем подряд и еще раз прокручивая в голове хитросплетение плана изначальных, я на пару с Ритой параллельно заделался неким очистителем планеты. Честно говоря, считать всех монстров, что мы уничтожили за пять часов продвижения храму, я уже давно перестал. Слишком их было много, особенно после того, как мы спустились с гор и оказались посреди ожившего смертоносного леса. Весь этот лес был лишь отражением частей тела громадной твари, которая пряталась под землей, пытаясь уничтожить нас своими щупальцами и растениями. Она была настолько огромной, что даже Рита не смогла вытащить из нее всю силу. Пришлось с боем пробиваться вперед. А это оказалось не так уж и просто, но не невозможно. «Ха!» – выдохнула Рита с довольной и кровавой улыбочкой после того, как мы наконец достигли храма и вошли в него. А это было очень веселое путешествие. И да, она победно сверкнула глазами. Я выиграла. Вполне может быть. Глядя на то, как твари собрались у входа в храм, но при этом не смели ступить на его каменную поверхность, расслабленно произнес я. Вот только с каких пор ты начала радоваться подобным кровавым мясорубкам? С тех пор, как стала единым целым самотеррасу? Хитро прищурившись, смерила она меня взглядом. Или ты думал, я не догадаюсь о том, что все это твой план? Ты против? — вопросительно ответил я на ее взор. «Не, я даже за...» Зорно подмигнула она мне. «Вот только пока что мой характер мечется из стороны в сторону, так что не удивляйся моей реакции. «Пока что не вижу причин для удивления». Равнодушно пожал я плечами. «Ха, так значит, мы все-таки добрались до храма?» Сменив тему и с любопытством осматриваясь, произнесла Арита. «А Матераса, кстати говоря, тоже считает, что тот, кто активирует храм, погибнет». «Ха, это обычное предубеждение у всех, усмехнулся я в ответ. И они в целом правы. Мало кто сможет выжить после встречи со смотрящим. Он явно не любит выпускать живыми тех, кто его лицезрел. Думаешь, у нас все получится? не очень уверенно произнесла она. Не попробуем, не узнаем, спокойно заявил я и сделал первый шаг вглубь храма. В любом случае, риск у нас минимальный, а прибыль окажется весьма существенной. «О, да!» — довольно протянула она, следуя за мной. «Получить доступ к силе вечных — это, мягко говоря, мощно!» «Кстати говоря, я хотел у тебя узнать еще кое-что!» Задумавшись, произнес я, идя по непримечательному коридору храма. «Что?» — Рита была явно заинтригована моей интонацией. «Ты действительно до сих пор любишь моего сына?» Не став ходить вокруг и около, спросил я в лоб. <свят> — Резко покраснев и отвернувшись в сторону, невнятно промычала она. — Надо же! Ха, действительно любишь! — хмыкнул я, отчетливо увидев ответ на ее лице и во взгляде. — Это не твое дело! — гневно сверкнули в меня взором. — Да! — изобразил я свое изумление. — Ты уже забыла, что он мой сын? — И что с того? — огрызнулась она в ответ. — Это касается только меня и Акира. Ну — Ну-ну! — улыбнувшись, покачал я головой, не став спорить. Что значит ну-ну! С подозрением уставились на меня. Да вот подумал о том, что забавно будет наблюдать за твоим знакомством с моей женой, еще шире улыбнулся я. Кажется, я только что увидел перед собой ту, что примет на себя гнев сонг. Пф, тоже мне проблема! высокомерно вздернула подбородок Крита. Сама как-нибудь разберусь. Ясно! ликуя в душе, радостно заявил я. Вот поэтому и говорю ню ню презрительно фыркнули в мою сторону, и это еще сильнее обрадовало меня. Я-то всю дорогу ломал себе голову, как смягчить разговор с Сонг, а в итоге нашел ответ там, где и не ждал. «Ох, чувствую, моей жене будет не до меня после знакомства с Ритой. С учетом ее новой силы и изменившегося характера это будет очень горячий диалог. Главное, успеть их вовремя разнять, пока они не уничтожили все вокруг. Ну да это мелочи». Главное, что от меня раз и навсегда будет отведен удар супружеского гнева. Нужно лишь вовремя встать на сторону сонки всех делов. Ну, а потом уже можно поддержать сына, если он сам захочет. Да, кстати говоря, а ведь Акира окажется между двух огней. Ох, и не завидую я ему, ох, не завидую. Остаток пути мы преодолели молча. Каждый думал о своем. Не знаю, о чем думала Рита, но лично я размышлял о своей фее Алисе». Хоть я и понимал, что мои опасения явно происходят из-за эмоций, а не из-за разума, но все равно некая дрожь проскакивала. Алиса согласилась пойти на временное совмещение с другими своими личностями. Но что, если мои логические выводы и доводы изначального ошибочны? Что, если, став единым целым, новая Алиса не захочет потом снова разделиться на семь личностей? Понимаю, что звучит глупо, но все же... Да, если бы фея изначального захотела собрать свою личность, то уже давно бы сделала это сама, без всякой помощи. Более того, основа ее личности на самом деле уже давно собрана и сейчас находилась в той, кто об этом и вовсе не подозревает. И все равно существовала опасность. Ну, здесь все очень просто. Либо я верю изначальному, и в итоге все произойдет так, как он сказал, либо не верю, и тогда я зря явился в этот храм. Вот только альтернатива моего неверия будет стоить очень дорого моим близким и особенно детям. Ладно, чего ж тут маяться мыслями. Я здесь, возле обелиска, и пора приниматься за дело. Достав кулон, я поместил его в идеально подходящую для этого выемку. Дальше все пошло по плану. Запустил силу, а после ко мне присоединилась Рита, добавив поток своей энергии. Сначала засветился кулон, потом сам обелиск. А после по всему залу, где мы находились, пошли молнии разного цвета. Они переливались причудливым светом. Храм просыпался. Удивительно. Лично я до сих пор так и не смог понять, каким таким чудесным образом изначальным удалось синхронизировать активацию всех храмов, в которых находились нужные для его реализации разумные. Как по мне, это лежало за гранью понимания. Слишком много информации нужно учесть и просчитать. Это просто нечто невероятное». А после мне стало не до рассуждений. Окружавшее нас пространство резко изменилось. Вместо зала, в котором находились еще мгновение назад, мы очутились в еще большем пространстве. Намного большем. Границы и стены исчезли. Остался лишь светящийся обелиск. Но уже через миг в отдалении засияли еще подобные нашему обелиски. Кажется, мы оказались в том самом пространстве, там, где жил смотрящий». Мир мигнул и все еще раз резко изменилось. Теперь метрах в ста от нас стоял и улыбался молодой парень, от которого так и веяло беспредельной силой и мощью. В то же время вокруг него расположились различные фигуры, в которых я без особого труда узнал вечных. «Надо же, надо же», — произнес он беззаботно. «Вы все-таки решились на этот безумный поступок? Мы давно ожидали этого момента», — раздался знакомый мне внушительный голос. Это был никто иной, как Джан Саньфен. Теперь ты не сможешь уйти от ответа». «Если честно, то я думал, что ты, Джан, умнее». Осуждающий покачал головой смотрящий Алексей, после чего перевел взор на другого вечного. «А ты, Готама, с каких пор ты стал на одну сторону с остальными?» «Мы все едины в своем желании», – твердо и уверенно произнес сенсей. «Было не просто тебя обмануть, но результат стоит того». вы думаете что смогли меня обмануть беззаботно рассмеялся в ответ алексей хотя вы собрались здесь все вместе но это не изменит итога вам не победить меня а кто сказал что мы собрались тебя победить иронично произнес Жан фэн удивительная слепота укоризненно произнес алексей вы лишь игрушки в руках тех кто действительно решил нанести мне удар В этот момент он перевел свой взор на меня и Риту. «Вы вдвоем действительно считаете, что я не увижу у вас отражений изначальных? Это ведь глупо по самой своей сути». «И да, сейчас станет забавно». «Максим, обернись!» От его взора я похолодел. «Как так? Откуда он понял? Как увидел?» «Изначальный же был уверен в том, что смотрящий не сможет различить во мне его силу». «Кажется, весь наш план провалился». Понимая, что это конец, я все же напоследок обернулся и застыл на месте. За моей спиной сотни метров застыли на месте те, кто должны были ждать снаружи. Локи, Сонг, Иль и Диана. Как так? Почему? Когда они успели проникнуть в храм? То же самое касается остальных. Но смешливо продолжил смотрящий, переведя взор с одной команды, активирующей обелиск, на другие. «Вы всего лишь игрушки в руках изначальных, причем бесполезные». Алексей печально вздохнул. «Как же все элементарно! Очередной глупый план и очередной провал!» «На твоем месте я не спешил бы делать подобные выводы», уверенно произнес сенсей. «Мы ведь еще даже не начали!» Сразу после этих слов мир словно замер. Я с изумлением ощутил, как все окружающее пространство заполнило силовечных. Словно дикая кошка она набросилась на смотрящего. Но не тут-то было. Его фигура оказалась словно вылита из самой концентрации силы. Потуги вечных, что по своей сути могли бы уничтожить парочку вселенных, казались для него комариным укусом. Вот только это был лишь отвлекающий маневр. «Именно в тот момент, когда смотрящий отвлекся на вечных, из меня словно вытащили стержень. Алиса покинула меня. И не только меня». И только когда я ощутил присутствие новой личности в лице феи изначального, то отчетливо осознал, обратного пути не будет. Более того, его нет. Кажется, я опять вляпался в чужую игру, в которой меня просто-напросто использовали. На, да, вот тебе и мой план. Как же обидно-то...